«На ЗМАМ, надеетесь, капитан? Хотелось бы знать, что это такое ЗМАМ?» «Адрес?» – не очень уверенно, – продолжал капитан. «Улица ЗМАМ, дом 46, квартира 16». «Да разве есть такая улица?» – удивился подпорочек. «А вот вы и проверьте. И позвоните по этим вот номерам телефона, что записано в календарике. А больше ничего не обнаружили интересного?» «Я нет». Может, коллеге удалось. коллега подпорочик Ежемский занялся изучением записной книжки покойного. Судя по выражению лица коллеги, ему немногое удалось из нее выудить. Обнаружишь тут и блокнотик. В жизни не видел такого. И в самом деле трудно было назвать блокнотом эту груду перепутанных смятых страниц. Объединяло их лишь то, что лежали они в одной куче и были одного формата. Заполняли странички бесчисленные цифры, номера телефонов, адреса, наскоро сделанные записи для памяти типа стекло, суп, семнадцатая, 17, бабуля, семнадцать сорок два, яр, м око на углу и тому подобное. Компьютер бы спятил, пытаясь расшифровать такое. Послушайте, а вы уверены, что это сумка женщины, а не покойника? деликатно поинтересовался подпоручик Вербель. Она хоть и дамская, да уж очень подходит ее содержание к записям в его записной книжке.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 Подпоручик Ежемский высказал предположение, что запись э, прочли неправильно, что следует читать «Знам». Улицы, начинающиеся на «Знам», тоже не оказалось. Подпоручик Ежемский пошел еще дальше и предложил расшифровать запись как «Знанна», ибо не вызывало сомнения только буквы «З» и «А». Таких улиц оказалось целых две – улица Знано и улица «Знанецкого».